глава десять башка дурака через мгновение питер и сэр тоут появились рядом с пек и саймоном они рухнули на землю и рассыпали вокруг себя свитки принцесса была в бешенстве и кажется довольно сильно перепугалась из за вас нас могли бы убить она стукнула питера картой по уху я отправила за вами саймона и его чуть не рассекретили а это что за дурацкие бумажки — Нам необходимо было узнать, о чем они говорили, — сказал мальчик и спрятал шкатулку с волшебными глазами обратно в мешок. Он снова повязал вокруг глаз повязку так быстро, что никто этого даже не заметил. Саймон подлетел ближе. — У вас из головы идет кровь, сэр Тоут. Вы сильно ранены? — Ранена только моя честь, — слабо пискнул рыцарь. — Мы сбежали, прежде чем у меня возник шанс отомстить за себя. Еще минуты, и я наградил бы этого орангутанга царапиной, — Почище моей Пэк вернулась к своей главной мысли. То, что вы сделали, невероятно глупо. Я знала, что вы к такой миссии готовы не были. Питер, так старавшийся заслужить доверие принцессы, вспылил. Извините, что доставили вам неудобство. Я посчитал, что прежде чем что-то предпринимать, нам лучше узнать о планах короля. он выхватил свиток из рук девочки и сунул его к себе в мешок и между прочим одна из этих дурацких бумажек возможно подскажет нам как сбежать отсюда их спор был прерван сигналом тревоги который издавал длинный коготь ворвавшись в каменоломню арангутанги разбегались в разных направлениях в поисках негодяя с золотыми глазами сеймон и пак даже не успели спросить что это значит как питер ужаринулся в туннель «Вперед, сэр Тоуд! Полагаю, нам придется рискнуть своими головами ради ее высочества как-нибудь в другой раз!» По дороге обратно в убежище дети сохраняли напряженное молчание. У Пек было тяжело на душе из-за размолвки с Питером, но можно ли теперь попросить прощения, не признавшись при этом, что сама была не права? Питер же занимался только тем, что составлял в голове список всех случаев его самопожертвования, оставшихся без благодарности. Ему некогда было даже придумать текст «извинение». сэр тоут и саймон не разговаривали, но время от времени обменивались взглядами, пытаясь дать друг другу понять что они по крайней мере тяжелых чувств не испытывают впрочем как и в случае с любой ссорой участники быстро забывают о ней стоит им столкнуться с общей угрозой. Наша компания попала в такую ситуацию едва добравшись до убежища в пещере было пусто все их немногочисленные пожитки разбиты и разорваны на клочке следов лилианы и других детей не было Питер достал свой рыболовный крючок и принюхался воняло невыносимо рангутанги мрачно произнес он должно быть они ждали здесь их возвращение голос Пк задрожал она опустилась на колени и подняла обрывок фарту калелианы если бы я не отправила их сюда одних Птер резко оборвал ее тогда мы все были бы мертвы ты сама сказала король обыскивает туннели случившимся нет нашей вины не нашей вины а моей мягко сказала девочка они доверяли мне я была их предводителем и так повернулась ко всем спиной чтобы скрыть слезы питер слушал девочку и его обида растворялась уступая место искреннему беспокойству мы их найдем ваше высочество даю вам слово но сейчас нам нужно уходить отсюда пока монстры не вернулись за нами а куда девочка выбросила лоску ткани и поднялась на ноги мы в ловушке король знает все туннели в королевстве Питер не мог не заразиться ее отчаянием. «Куда им идти?» Он покачал головой. Правила башки дурака никто не отменял. Все молчали. «У воров есть поговорка», — пояснил Питер. «Безопасность и та блоха, что сидит на башке дурака. Наше укрытие не обязательно должно быть секретным. Или даже безопасным. Главное, это должно быть место, где врагу не придет в голову нас искать». Питер сунул рыболовный крючок обратно в мешок. Питер не мог не заразиться ее отчаянием. Ваш дядя считает, что мы под землей, поэтому нам надо уйти как можно дальше от поддземелья. И кажется, я знаю такое место. Рыскать по спящему дворцу совсем несложно, чего нельзя сказать о перемещении по нему в дневное время. За каждым углом Птеру и его компании мерещились орангутанги и жителей королевства, которым дали приказ искать ужасного мистера траузерса. Он же Питер Нимбл, он же убийца с золотыми глазами. Только через несколько часов им удалось добраться до башки дурака, также известной как «колокольня». «Таких часов я никогда не видел», — заметил сэр Толут, поднявшись на самый верх по шаткой лестнице. «На них нет ни одной стрелки, просто пустой циферблат, который при этом тикает и тикает». друзья взбрались на небольшую деревянную площадку окруженную огромными часовыми механизмами пк дотронулась до шестеренки позади себя которая была в три раза выше девочки точно такие же волшебные колеса живут внутри стен сказала она они заставляют замки открываться и закрываться девочка одернула руку когда шестеренка возвращалась саймону напустили в голову не меньше мистического тумана чем принцессе а этот колокол сказал он подлетев ближе к железному колокулу каким то образом вызывает солнце он отдает приказы когда ему садится а когда вставать саймон клюнул железное тело колокол и оно отозвалось тихим бам ворон спорхнул к окну и проверил не потемнело ли на улице только королю подвластно это чудо питер снова попытался объяснить что в замках и часах нет никакой магии но саймона эпэк переубедить было невозможно нет настаивала девочка это все черная магия которую дядя привез из дальних стран питер начал подозревать что дальние страны которые инкарнодин посетил не отличались ничем особенным от его портового городка там никто никогда не видел говорящих воронов или заколдованные пустыни но даже дети понимали базовые принципы естественных наук мальчик вспомнил как говорил профессор кейк в дальних странах правят законы отличные от законов разума раньше он и знать не знал как сильно они ограничивают понимание живущих там людей ну что ж друг мой сказал он сырутоуду кажется без тебя нам это все не расшифровать мальчик достал из сумки свитки и растелил их по полу в расправленном виде эти бумаги занимали такую большую площадь что сэр тоут мог спокойно по ним ходить рыцарь вышагивал из конца в конец низко опустив нос над отметками господь всемогущий из горечью фыркнул сэр тоут король не шутил что это сказала пк опустившись на колени чтобы лучше рассмотреть странные документы эр тоут показал копытом на рисунок прямо перед ним вашего сочества вот рисунок карта каменоломни и окружает их вот здесь за каменной грядой кольцо синего цвета Это что небо спросила девочка Не это вода много воды и это адская машина направлена прямо на неё. все эти годы ваш дядя рубил скалу вовсе не в поисках драгоценности или каменной руды он искал океан значит он дурак сказал саймон лорд хейзел гуд сделал так что наши берега никогда не коснутся моря но король подкапывает под берега объяснил питер он не видел карту но понял основной принцип все совершенно логично Мы с сэром Тоудом подслушали, как он сказал, что, наконец, избавится от проклятия. И сделает он это именно так. Но это же проклятие, настаивала принцесса, как будто говорила о неизменном законе природы. Его нельзя просто так взять и обойти. Или можно? Сэр Тоуд потратил добрую часть своей жизни на изучение заклятий и хорошо знал, что в них то и дело встречаются лазейки... «Боюсь, что можно, Ваше Высочество. Если у него там во рву живут морские драконы, то ему уже удалось проделать какие-то трещины в скале. Для того, чтобы он открыл настоящий выход к морю, нужно только немного времени». И «Именно этого лорд Хейзелгут и боялся тогда, много лет назад», — сказал Саймон. «Теперь Инкарнадин получит возможность по воде добираться до других королевств и брать их осадой». «Совершенно верно». У него внизу хранятся все заготовки для военного флота. Его нужно только собрать. Сэр Тоуд пробежался по свиткам и зубами вынул из кипы один. Боже мой, Питер, а это одна из наших карт. Точно такую же нам показывал профессор Кейк. Я вижу мою родную долину и твой порт. Ну что же, у короля обширные планы. Под его знаменами окажется половина мира. Принцесса никогда не слышала о существовании этих отдаленных мест, но представляла, что правителям тех стран придется не слаще, чем пришлось в свое время ее отцу. Но как же он завоюет все эти земли? Разве ему не нужна для этого более мощная армия? — Он ее сейчас собирает, — мрачно сказал Питер. Мы слышали, как он хвастался своими планами собрать еще больше орангутангов и обучить их боевому искусству. «И не забывайте также про воров», — добавил сэр Тоут. «Король наверняка согласился помочь им только для того, чтобы заручиться их беспрекословной поддержкой». «Пока мы сейчас разговариваем, орангутанги контрабандой провозят оружие в пустыню справедливости». «А значит, мои братья обречены», — сказал Саймон голосом полным боли. Сэр тоут вот вы видели, что нарисовано на этих пергаментах. То вы знаете, может ли этот план увенчаться успехом. Рицарь вздохнул. За долгие годы своих приключений я видел много невозможного. Но до того, как попал сюда я даже не слыхала о человеке, который может посадить на привязь дракона или научить диких зверей разговаривать человеческим голосом. Инкарнадин пользуется одновременно волшебством ваших краев и научными достижениями наших у нас есть все основания бояться его. Птер подумал о своем родном городе о моряках, рынках и торговцах а что если король инкарнадин и правда осуществит свои планы сможет ли тогда питер когда нибудь вернуться в город детства? Мысль о том, что он никогда больше не вдохнет соленый портовый воздух и не пройдется по усеянным лужами аллеям, наполнила его необъяснимой тоской. Нравится ему это или нет, но городок успел стать частью его самого. Думая о своей прежней жизни, Питер понял, как слаб он тогда был. Он ведь не мог сломить даже мистера Шеймоса, не говоря уже об облаченном в доспехе тиране. Он был таким же беспомощным, как местные рабы. Так он пришел к следующей еще более тревожной мысли. «Сэр Тоут», — сказал он, — «а что случится с детьми, когда буровая установка пробьет скалу?» Рыцарь ответил не сразу. Я успел заметить, что их цепи прикручены к каменному полу котлована. «Если дети останутся на месте в тот момент, когда в каменоломне хлынет вода, они утонут. Сердце мальчика замерло. План Инкарнадина представлял собой смертный приговор для этих мальчишек и девчонок. Если Питер не справится со своей миссией, их кровь будет на его совести. «А сколько? Сколько дней у нас есть?» — спросил он, едва вороча языком. «А что?» боюсь что нисколько если верить словам того коварного стражника королевская боровая установка пробьет скалу уже к утру а это значит что спасти детей нужно сегодня ночью все замки за одну ночь мальчик сцепил руки чтобы скрыть от товарищей дрожь в пальцах пэк накрыла его руки своей как хорошо что рядом с нами питер ним был «Самый великий вор, из живших на земле». Но Питер не мог разделить ее надежды. «Принцесса, там внизу сотни детей. Их кандалы полностью проржавели. Даже если исключить орангутангов и морских драконов, такая работа заняла бы...» Он не закончил фразу. Питер знал, что такой объем работы может отнять несколько дней или даже недель. А у них оставалось всего несколько часов, чтобы... даже мне такая задача не по силам сказал он питер почувствовал как ослабла рука которая сжимала его пальцы не говори так сказала девочка конечно она тебе по силам от этих слов питеру стало очень стыдно он чувствовал каким отчаянием повяло на него от пэк от саймона и даже от сэра тоуда питер презирал себя за то что ему нечем было им ответить мне не хватит времени простите меня пэк отпустила его руку ты проделал такой путь чтобы помочь нам а теперь говоришь мне что слишком поздно я же сказал это невозможно произнес он более настойчивым тоном чувство стыда быстро перерастало в полное отчаяние скажитеите спасибо, что вы тоже не заперты там вместе с ними. И вот уже давно дремавший инстинкт самосохранения начал просыпаться в душе у гениального воришки и он невольно принялся обдумывать варианты спасения. самое большое что я смогу сделать это украсть лодку. тогда по крайней мере, мы сами сможем сбежать. Этого недостаточно. Пекк встала подбоченившись и произнесла самым властным тоном, на какой только оказалась способна. Я приказываю тебе спасти этих детей. Питер вскочил на ноги. Я не ваш подданный. с какой стати вы мне приказываете внезапно мальчик почувствовал, что чудовищно устал. устал убегать устал попадать в плен устал испытывать голод и холод но больше всего он устал от того что ему приходится нести ответственность за людей которых он едва знает да и вообще в чем смысл даже если я открою все замки что в этом проку мы все равно заперты в ловушке рядом с орангутангами ворами драконами питер схватил с пола свиток и замахал им перед лицом девочки «Вы что, не понимаете, принцесса?» «У нас нет шансов!» «Маленьким девочкам, особенно если они королевских кровей, страшно не нравятся, когда на них кричат». Как бы Пек не старалась демонстрировать уверенность в себе, ее было легко задеть за живое. Лицо девочки покраснело, она с трудом сдерживала слезы. «Прекрасно!» — закричала она. «Прекрасно!» тогда мы все просто возьмем и погибнем а ты глупый слепой эгоистичный мальчишка и пк выбила пергамент из рук питера это ты эгоистка огрызнулся он дети тебя мало волнуют ты просто хочешь отомстить за своих тупых родителей питер знал что говорит страшные вещи но ему уже было все равно и вообще я рад что слеп потому что так мне не приходится смотреть на твое уродливое лицо прежде чем он успел вымолвить еще хоть слово девочка бросилась на него питер не ожидал нападения поэтому пропустил подходящий момент чтобы отскочить в считанные секунды оба оказались на полу они ругались пинались и царапались изо всех сил питер умел вывернуться из любой ситуации его сложно было поймать врасплох но зато пак была гораздо сильнее физически и кое-что понимала в шейных захватах как соперники они стоили друг друга Сэр Тоут и Саймон переглянулись и вздохнули. Им оставалось только наблюдать за тем, как дети катаются по полу, раздавая друг другу тумаки и оскорбления. «Это ты, уродливый?» «Не ты!» «Не ты!» Питер ногой обхватил шею Пэка и обеими руками вцепился ей в волосы. Принцесса совала сразу несколько пальцев ему в нос и хватало все, что попадется под руку, чтобы шваркнуть мальчика. отвалившуюся шестеренку, дощечку, сэра Тоуда. Питер вывернулся из объятий принцессы, перекатился на спине и пригвоздил соперницу к полу. — Нет, ты! — крикнул он и торжествующе рассмеялся. — Ха! Я тебя побил с закрытыми глазами! Что ты теперь скажешь? В ответ Пэк схватила шкатулку с волшебными глазами и обрушила ее на голову мальчика. Он рухнул. без сознания когда питер пришел в себя, он ждал что вот сейчас все столпятся вокруг него начнут расспрашивать как он себя чувствует и сожалеет что позволили ситуации настолько выйти из под контроля, но вместо этого он осознал что компания срудилась в уголке и разговаривает приглушенными голосами. святая справедливость бормотал саймон неужели такое возможно сэр тоут издал веселый смешок ну это конечно объясняет такие жаркие ссоры а мои что такие же красивые спросила принцесса голова питера все еще гудела и следить за нитью разговора было тяжело а что «Про... про... произошло». Он приподнялся на одном локте. «Что вы тут обсуждаете?» Саймон не обратил на вопрос никакого внимания. «Почему же вы ничего нам раньше не сказали, сэр Тоуд?» «Профессор дал нам указания хранить их в секрете. Не могу поверить, что раньше не провел эту параллель. Теперь все просто очевидно». Пек подбежала к Питеру и помогла ему подняться на ноги. «Ты должен был нам сказать», — воскликнула она. «По...» «Ты должен был сказать мне!» Мальчик точно не знал, о чем они говорили, но у него начала формироваться обоснованная догадка. «Я не сказал тебе, потому что это не твое щенячье дело», пробомотал он, потирая синяки на голове. Он встал и пошел проверять, что вызвало такой ажиотаж. Конечно, случилось именно то, чего он боялся. Таинственная шкатулка валялась, раскрытая и опустошенная». а на деревянной платформе лежали шесть его волшебных глаз. «И все это время они были здесь, у тебя, в мешке?» Пек попыталась дотронуться до одного глаза, но Питер оттолкнул ее. «Они мои!» — он метнул злобный взгляд в сторону сэра Тоуда. «И вообще-то предполагалось, что их существование будет храниться в секрете!» «Больше увиливать было невозможно, Питер!» Стоило им увидеть, что внутри шкатулки, как все прояснилось. Саймон качал головой. «Глаза? Мардахей! Таких совпадений не бывает! Что вы там каркаете?» Питер убрал в шкатулку последнюю пару и закрыл крышку. Ворон подлетел поближе и положил лапу ему на голову. «Внимательно послушай меня, мой мальчик. Ведь то, что я собираюсь сказать, касается тебя... самым непосредственным образом. Питер уже сгорал от любопытства. «Я слушаю», — сказал он, прижимая шкатулку к груди. Когда лорд Инкарнадин много лет назад захватил трон, он боялся только одного, что однажды объявится настоящий наследник, который вырастет и отомстит за своих убитых родителей. Поэтому он приказал своим обезьянам выследить и убить новорожденного сына короля почему же не дочку раз уж на то пошло проворчал питер который все еще немного злился на пек за шишку на голове я точно не знаю но подозреваю что будучи человеком крайне высокомерным энкарнадин решил что ли девочка не будет представлять такую серьезную угрозу его безграничной власти и вместо того чтобы убить запер ее подальше вместе с другими детьми конечно зачем лишать себя такой хорошей слуги из горечью проговорила пег И правда я не сомневаюсь что дядя ее высочество не раз с тех пор менял свое мнение на этот счет старый ворон посмотрел на девочку и его взгляде сквозила гордость затем он повернулся к питеру что же касается второго наследника мальчика то исполнить свои планы инкарно де но не удалось все потому что мама ребенка королева магнолия укрыла его от чужих глаз прежде чем его успели выкрасть она верила малыша заботам своих личных гвардейцев, то есть мне и ворону по имени мардахей и напоследок завещала нам спасти ее накррещенного сына принцца безымянного произнес питер мы знали что лорд инкарнадин ни перед чем не остановится, чтобы выкрасть этого младенца орангутанги обыскивали каждый сантиметр дворца в погоне за новорожденным мальчиком с изумрудно зелеными глазами. какие были у его отца точно такие же как те что ты сейчас держишь в руках внезапно шкатулка в руках питера показалась ему сто килограммовый гирий он прикусил губу и едва набрался смелости задать вопрос и что же случилось с младенцем мы точно знали что пока у мальчика будут эти глаза ему будет грозить смертельная опасность ворон замолчал как будто не мог больше ничего произнести поэтому мы ослепили младенца чтобы сберечь его и не позволить никому рассекретить его личность страшное воспоминание заставило перья саймона затрепетать после этого мы унесли его из дворца инкогнита мардыхей положил кричащего малыша в корзину и унес далеко от королевства. большеольше мы о нем ничего не слышали. Питер в миг утратил способность слышать, чувствовать определять запахи или вкусы. всё его существо затопили давно забытые воспоминания. Когда я был совсем младенцем прошептал он компания моряков нашла меня в корзине в воде. На моей голове сидел ворон, и глаза мои были выклеваны. Питер так подошла ближе к мальчику и дотронулась рукой до его лица. Принц безымянный. Это ты.